Глава восемнадцатая «Мы едем в Фивы», — сказал Пазаир с северному ветру. Осел принял новость с удовлетворением. Когда секретарь Ярти заметил приготовление к отъезду, он заволновался. «Вы надолго? Пока не знаю. Где вас искать в случае надобности? Отложите дела до моего возвращения. Но и постарайтесь все делать вовремя. Дочь ваша от этого не пострадает». Кем жил неподалеку от арсенала в двухэтажном здании, где размещался десяток двух- и трехкомнатных жилищ. Судья выбрал день, когда он убийцы был выходной, и надеялся застать его дома. Дверь открыл павиан и уставился на посетителя немигающим взглядом. В комнате, куда пришел позаир, было полно вещей. Ножей, прощей, копий. Пристав был занят починкой лука. — Судья Пазаир, что привело вас сюда? Ваша дорожная сумка готова? Разве вы не отказались от поездки? Я передумал. Я к вашим услугам. Проща, копье, кинжал, палица, дубина, топор, прямоугольный деревянный щит. Три дня упражнялся сути во владении всеми этими видами оружия и начал быстро демонстрировать изрядную сноровку. Вызывая восхищение офицеров, отвечавших за распределение новобранцев, он действовал уверенно, как бывалый солдат. По истечении времени, отведенного для первичной подготовки, всех желающих стать воинами собрали во дворе главной казармы Мемфиса. По бокам двора находились конюшни, откуда за происходящим заинтересованно наблюдали кони в центре огромной колодец. Сути уже побывал в конюшнях, полы, которых были покрыты галькой, имели канавки для вывода сточных вод. Всадники и возницы обихаживали своих лошадей. Сытые, чистые, ухоженные животные содержались в прекрасных условиях. Жилые помещения для солдат, расположенные в тени деревьев, тоже понравились молодому человеку. Однако дисциплина вызывала у него стойкое отвращение. Три дня строгого подчинения приказам и беспрестанных окриков мелких начальников, и всякое желание искать приключений в воевом строю, испарилось у сути без следа. Церемонию принятия новичков в военные ряды проходила по заранее установленному ритуалу. Обращаясь к добровольцам, старшина расписывал радостью предстоящие службы. Среди главных преимуществ были названы достаток, почет и хорошие пенсии. Знаменосцы высоко одержали штандарты основных отрядов, посвященные богам Амону, Ра, Птаху и Сету. Царский писец готовился внести в списки имена новобранцев. За спиной у них стояли корзины со снеди. Предполагалось, что после церемонии полководцев устроит пир, где можно будет отведать мясо, птицы, овощей и фруктов. «Какая жизнь у нас впереди?» — прошептал один из товарищей сути. «Только не у меня». «Ты что, раздумал?» «Мне милее свобода. Ты с ума сошел. Послушать наше начальство, так ты лучший из всего набора. Тебе наверняка дадут хорошее назначение. Мне приключения нужны, а не служба в строю». Вдруг двор торопливо пересек посыльный из дворца со свитком в руках, И показал папирус с царскому писцу. Тот встал и быстро отдал Несколько распоряжений. Все двери казармы мгновенно закрылись. Среди добровольцев прокатился робот. Успокойтесь! скомандовал офицер ободряющим голосом. Мы только что получили распоряжение. Указом фараона вы все приняты на военную службу. Одни будут размещены в казармах, другие завтра же отправятся в Азию. — Состояние боевой готовности или война? — прокомментировал товарищ Сути. — А мне плевать. Не валяй, дурака. Если пытаешься убежать, будешь считаться дезертиром. Довод был весьма веским. Сути прикинул, удастся ли ему перескочить через стену и затеряться в прилегающих переулках, и понял, не удастся, это ведь не школа песцов, а казарма, где полным-полно лучников, коптеносцев. Один за другим новобранцы проходили перед царским песцом. Как у офицеров, вместо дружелюбной улыбки, на его лице появилось выражение озабоченности. Сути, превосходные результаты, причислен к азиатской армии. Будешь лучником при Отправление завтра на рассвете. Следующий. И Сути увидел, как его имя вносится в табличку. Теперь дезертирство стало невозможно. Побег означал, что придется всю жизнь провести на чужбине и никогда больше не увидеть Египта и Пазаира. Теперь он обречен стать героем. — Я буду служить под началом полководца Ашера, — бесец гневно взглянул на него. — Я сказал следующий. Сути получил рубаху, тунику, плащ, кожаные поножи, шлем... обоюдоострый топорик и лук из акации. Высота лука составляла метр семьдесят сантиметров, а в середине имелось заметное утолщение. Натянуть его было нелегко, зато стрелять он мог на шестьдесят метров по прямой и на сто восемьдесят по парвалической траектории. А как же обещанный пир! Вот хлеб, сушеное мясо, масло и инжир — — ответил офицер интендантской службы. — Поешь, зачерпни водички в колодце и ложись спать. Завтра придется пыль глотать. На борту судна, идущего к югу, только и говорили об указе Сеса Великого, обнародованном многочисленными глашатаями. Фараон приказал провести очистительные ритуалы во всех храмах, сделать опись всех сокровищ страны, инвентаризировать содержимое амбаров и общественных запасов, удвоить подношение богам и снарядить военную экспедицию в Азию. Царский указ немедленно брос самыми невероятными слухами. Все суда о неминуемой катастрофе, вооруженных волнениях в городах, мятежах в провинциях и скором нашествии хетов. Позаир, как и другие судьи, был обязан заботиться о поддержании общественного порядка. «Может, лучше было остаться в Мемфисе?» — спросил Кем. «Наша поездка долго не продлится». «Управители селения сообщают, что два воина-ветерана стали жертвами несчастного случая, и в тела мамфицированной погребены». «Вы не слишком благостно настроены. Пять человек упали и разбились насмерть. Такова официальная версия». «Но вы этому не верите, а вы?» «Какая разница?» если начнется война, меня призовут в армию. Рамсес проповедует мир с хеттами и азиатскими государствами. Они никогда не оставят намерений завоевать Египет. Наше войско очень сильно. А зачем тогда экспедиция и все эти странные меры? Не знаю. Возможно, проблемы внутренней безопасности. Страна богата и счастлива, Народ любит своего царя. Каждый езд в досыта. Дороги свободны. Нам не грозит никакая смута. Вы правы, но фараон, судя по всему, думает иначе. Ветер овивал их лица. Парус спустили, судно шло на веслах. В обе страны по Нилу проходили десятки судов, вынуждая капитана и экипаж не на не терять бдительности. На расстоянии километров ста от Мемфиса к их борту приблизилось быстроходное судно речной стражи, и с него прозвучал приказ замедлить ход. Один из стражников схватился за снасти и перескочил к ним на палубу. — Судья позаир на борту? — Да, это я. Я должен доставить вас в Мемфис. — В чем дело? — На вас подана жалоба. Сути встал и оделся последним. Старший по команде подтолкнул его, чтобы он поторопился. Молодой человек видел во сне Сабабу ее ласки и поцелуи. Она открыла ему новые и неведомые пути наслаждения, и он был намерен исследовать их в самое ближайшее время. Под завистливыми взглядами других новобранцев Сути взошел на боевую колесницу, с которой его окликнул колесничий лет сорока с удивительно крепкой мускулатурой. — Держись, мой мальчик! — посоветовал он очень серьезным тоном. И не успел Сути пристегнуть ремнем левое запястье, как колесничий пустил коней во весь опор. Колесницу первой вылетела из казармы и устремилась к северу. — Тебе уже доводилось сражаться, малыш? — Ага, с песцами. — Ты их убил? — Думаю, что нет. Не отчаивайся. Я предложу тебе кое-что получше. Куда мы несемся? Вперед, На врага! Во главе всех! Проедем дельту, потом промчимся вдоль берега моря и станем бить сирийцев и хеттов. На мой взгляд, указ, что надо. Давненько не давило этих фарваров. Натяни свой лук, а вы не притормозите. Хороший лучник поражает цели в более сложных условиях. А если я промажу... Я перережу ремень, удерживающий тебя на колеснице, и ты полетишь носом в пыль. А вы суровы. Десять азиатских компаний, пять ранений, две награды за храбрость, поздравление от самого фараона, и тебе довольна? И никакого права на ошибку поле битвы ошибок не прощает. Стать героем, оказывается, не так просто, как представлялось. Сути глубоко вздохнул и до отказа натянул лук, забыв о колеснице, толчках и ухабах на дороге. — Попробуй попасть в дерево вон там вдалеке. Стрела взлетела в небо, — описала изящную дугу и вонзилась в ствол акации, мимо которой пронеслась колесница. — Молодец, малыш! — Сути вздохнул с облегчением. — И от скольких лучников вы так избавились? — Я их не считаю, терпеть не могу, Слабаков. Сегодня вечером угощают его выпивкой. В палатке. Офицеры и их помощники имеют право ночевать в гостинице, А Женщины, колесничий отвесил сути знатный удар в спину. Ах ты, про хвост! Этот просто создан для армии. После пьянки порезимся с одной потаскушкой, которая облегчит наши кошельки. Сути поцеловал свой лук. Удача от него не отвернулась. Позаир недооценил изобретательность своих врагов. Они не просто решили помешать ему уехать из Мемфиса в Фивы на поиски истины, они намеревались лишить его судейского звания и тем самым раз и навсегда положить конец его расследованию. Это означало, что нить... которую нащупал Позаир и в самом деле вела к убийству, а, возможно, и ни к одному. Но теперь, к сожалению, было слишком поздно. Как он и опасался, Сабабу, состоявший на службе у Верховного Стража, обвинил его в разврате. Судейская коллегия заклеймит недостойное поведение Позаира и сочтет его несовместимым с должностью судьи. В контору вошел понурый кем. «Вы отыскали сути». Да он поступил на службу в азиатскую армию к он ехал в качестве лучника на боевой колеснице значит мой единственный свидетель недоступен я могу его заменить нет кем будет доказано что вы не были у Сабабу, и вас накажут за лжесвидетельство но я не могу допустить чтобы вас оклеветали я сам виноват в том что приподнял завесу над чьей-то тайной но если никто Даже судья не может говорить правду, стоит ли вообще жить. Но ведь был вне себя от отчаяния. Я не отступлю кем, но у меня нет никаких доказательств. Вам заткнут рот, я не стану молчать. Я буду рядом с вами и вместе с Павианом. И они дружески обнялись. Суд состоялся через два дня после возвращения Пазаира под деревянным портиком, сооруженным перед дворцом. Такая спешка объясняла статусом обвиняемого. Если в нарушении закона подозревался судья, дело требовало незамедлительного рассмотрения. Позаир не ждал снисходительности от старшего судьи царского портика. Однако при виде присяжных был поражен тем, как далеко простирается заговор. Здесь собрались судовладелец ДНС. Его супруга Нанефер, верховный страж Монтумес, один из царских писцов и жрец храма Птаха. Враги составляли большинство, и, возможно, все цело контролировали ситуацию. А писец и жрец могли быть просто послушными исполнителями. Бритоголовый старший судья Портика, одетый в дорогой передник, с хмурым видом восседал в глубине зала. Мерные локоть из дерева смоковницы напоминало о присутствии богини Мат. Слева от него расположились присяжные, справа секретарь суда. За спиной Пазаира собралась толпа любопытных. Вы, судья, Пазаир. Да, я служу в Мемфисе. У вас в подчинении есть секретарь по имени Ярти, верно? Приведите истицу. — Ярти и Сабабу, вот ж поворот. Выходит, его предал ближайший помощник. Но в зал заседания вошла не Собабу, а кратконогая брюнетка с пышными формами и некрасивым лицом. — Вы супруга и секретаря Ярчи? Да, — ответила она резким неприятным голосом. — Вы находитесь под присягой. Изложите свои обвинения. Мой муж пьет пиво, слишком много пива, особенно по вечерам. Он постоянно оскорбляет меня и бьет в присутствии нашей дочери. Бедняжка пугается, врач засвидетельствовал следы от ударов. Вы знаете судью по только по имени. Чего вы просите у суда? — Осудить моего мужа и человека, у которого он работает, и который несет ответственность за его моральный облик. — Я хочу два новых платья, десять мешков зерна и пять жареных гусей, и вдвое больше, если Ерти снова поднимет на меня руку. Позаир был ошеломлен. — Пусть войдет главный ответчик. Появился грузный, смущенный Ерти. Красные прожилки на его лице проступали сильнее обычного, он принялся защищаться. — Жена сама меня провоцирует. Она отказывается готовить еду. Я ударил ее, сам того не желая. Просто так неловко получилось. — Меня тоже можно понять. Я так много времени провожу в конторе у судьи Пазаира. Работа безжалостная, дел столько, что пора подумать о найме еще одного секретаря. — Что вы на это скажете, судья Пазаир? — Эти упреки не вполне справедливы. Работы у нас много, это правда, но я отнесся к секретарю Ерти с пониманием и, учитывая его семейные трудности, дал ему некоторые поблажки. Кто это может засвидетельствовать? Соседи, я полагаю. Старший судья обратился к Ярчи. Следует ли нам вызвать ваших соседей и хотите ли вы опровергнуть слова судьи Позаира? Нет-нет, но я все-таки тоже не совсем уж не прав. Судья позаир, вы знали, что ваш секретарь бьет жену? Нет. — Вы отвечаете за моральный облик своих подчиненных. Я этого не отрицаю. — По недосмотру вы не проявили интереса к тому, как ведет себя Ярти? — Мне было некогда. — Недосмотр. Единственное подходящее слово. Старший судья царского портика спросил, не хотят ли главные участники процесса что-нибудь добавить к сказанному. Супруга Ирти снова возбужденно перечислила обвинения. Присяжные удалились на совещание. Позаир был почти готов расхохотаться, оказаться осужденным из-за нелепой семейной ссоры, такой и вообразить-то трудно. Бесхребетность ерти и глупость его жены подстроили совершенно непредвиденную ловушку, пришедшую с его противником очень кстати. Все юридические формальности будут соблюдены, и молодого судью отстранят, Причем его врагам не понадобится прикладывать к тому ни малейших усилий. обсуждение не продлилось и часа. Старший судья Портика все так же хмуро огласил результаты. Секретарь Иртси единогласно признан виновным в недостойном поведении по отношению к своей супруге. По решению суда ему надлежит выплатить потерпевшей все, что она требует, и к тому же он приговаривается к тридцати палочным ударам. В случае повторного совершения того же преступления жена немедленно получит развод, а обвиняемый желает оспорить приговор. Радуясь, что удалось так легко отделаться, Ертип подставил спину исполнителю наказания. Египетское право сурово карало грубиянов, плохо обращавшихся с женщинами. Секретарь стонал и хныкал. После порки стражнику пришлось отвести его к местному лекарю. — Единогласно, — продолжал старший судья, — судья Пазаир признан невиновным. Суд советует ему не увольнять секретаря, но дать ему возможность загладить свою вину. Монтумеса ограничился тем, что просто поздоровался с Позаиром. Он спешил на заседание другого суда, где судили вора, и он тоже был в числе присяжных. А вот Денес с супругой бросились к нему с поздравлениями. Обвинение просто смешное, заметила госпожа Нанфер, через разноцветные платья обсуждал весь Мемфис. Вас бы любой суд оправдал, выскопарно вступил Денес. Нам в Мемфисе нужен такой судья, как вы. — Верно, — согласилась Нафер, — торговля может развиваться только в мирном и справедливом обществе. Ваша твердость произвела на нас большое впечатление. Мы с мужем любим смелых людей, впредь если мы столкнемся с юридическими проблемами, то обязательно обратимся к вам.